Глава 13. Лес. Мы с Шанти сидели напротив Шелби и медленно поглощали еду из последней банки. Она была холодная и склизкая. Не знаю, что это за субстанция такая, но другого у нас все равно не было. Банка последняя. Что мы будем делать потом, я не знала. Продолжала надеяться на воскрешение билета. Или будем искать маляну, или охотиться на каких-нибудь лесных жителей. Но как это будет выглядеть, даже не представляю. А в удаче сомневаюсь. Я продолжала жевать субстанцию, у которой совершенно не было запаха, и смотрела на Чейза Шелби. Он так и не пришел в себя. Когда мне попадались странные комки, тошнота подходила к горлу но я прогоняла ее, как заблудшую опасную собаку. Я бы могла дотащить свой билет до клана, хотя бы попыталась это сделать, но я не знала, куда идти. А вот Шелби шагал вполне уверенно, пока не рухнул. Это и не удивительно. Он прожил тут достаточно долгое время. «Кто это были?» — спросила Шанти. Я перевела на нее недоуменный взгляд, и она пояснила. «Те, из леса, кто подстроил ловушку!» Я пожала плечами. «Точно не знаю. Изгои, которые выживают благодаря торговле людьми. Или падальщики, занимающиеся тем же самым. Я бы их так описала. Если верить разговорам, которые я слышала, то они относятся ко второй категории. Они совсем не следят за местом, где живут». «Один раз я практически пробралась в постройку, куда тебя завели, но не решилась. Стояла и думала, что открой я ту дверь, то ни одна из нас не вышла бы оттуда живой». «Может, так оно и было бы», — подтвердила я, проглатывая очередной комок. «Последний». Отставила пустую банку и сложила руки на коленях. «Сколько мы еще должны просидеть тут?» «Мы с Шанти даже поспать успели». По очереди и недолго, но все же. Я стала чувствовать себя лучше. В прошлую ночь, когда я могла узнать свой рейтинг, я валялась в клетке и пропустила время. Должна признаться, что рейтинг действительно стал волновать меня. Ресталище определенным образом влияет на людей убивая в нас человечность и превращая в животных, которые готовы перегрызть друг другу глотки ради брошенной кости от корпорации. И эти кости — числа на наших руках. Чем выше твое число, тем голоднее и ненасытнее ты становишься. В мысли ворвался голос Шанти. — Что они с тобой сделали? Насиловали? Я вернулась в реальность, но отголоски печальных размышлений уже успели укорениться во мне. Так или иначе, чтобы выжить здесь, придется измениться в худшую сторону. Нет. Посадили в постройку и приковали к стене, а потом увезли. Я слышала разговор про поездку. Говорили, что на большее количество товара у них все равно нет мест, поэтому решили увезти вас раньше планируемого. Я задолбалась идти за машиной. Хорошо, что дорога убитая, иначе мне было бы не угнаться. А вот этот поворот разговора был куда интереснее. Внимательно следила за реакцией Шанти и серьезно спросила. «Почему ты шла за мной?» «Могла оставить?» Шанти пару мгновений раздумывала над ответом, перевела на меня сомневающийся взгляд и ответила тихо. «Но каждое ее слово...» отзывалась во мне пониманием. «Как бы это тупо не звучало, но ты самый важный для меня здесь человек. И я думала, что если приду за тобой, спасу тебя, то вместе мы выберемся. Не понимаю, почему я так решила. Но казалось, что от нашего соединения зависит не твоя жизнь, а моя. Я привыкла доверять своему внутреннему голосу. «Ты поможешь мне покинуть это место с билетом в лучшую жизнь». У Шанти было больше шансов выйти из ристалища. Она добровольно пошла на это, и для нее правила получения ключа для новой жизни были и более простыми. Моё спасение из этого места — это миф. Но я в силах укорениться здесь и, по крайней мере, постараться найти место, где не буду ожидать ножа под ребро или удавку на шею. Я благодарна этому голосу. Какое-то время мы сидели молча, разглядывали человека, чье обещание станет пеплом с его последним вздохом. Ждать преследования со стороны пленителей не приходилось. Как я поняла, Шелби убил их всех. И тут меня озарила странная мысль. «Почему мы ушли от машины?» Спросила я сама себя. «Что?» — я повернулась к Шанти. «Почему мы ушли от машины?» Он? Я кивнула на Шелби. «Убил их! Но там есть машина!» «Ты умеешь ее водить?» — спросила Шанти. «Мой пыл у газ быстрее, чем разгорелся». «Нет», — ответила я, и плечи поникли. «И я нет, тем более она не на ходу». «С чего ты взяла?» Шанти поджала губы. «На предыдущей остановке, когда ты была без сознания, люди, что были в машине, разбрелись кто куда». Кто-то пошел отлить, и другие отправились смотреть вас. Я поняла, что больше бежать за машиной я не могу. И подлезла под нее. Ну, честно, мои ноги охренели от этого марш-броска. Когда я заползла под машину, от страха чуть не обмочила комбинезон, но все же перерезала какой-то шланг или два. Или один из них был проводом. Я хотела расхерачить все в этой машине, но не успела. Мужики начали возвращаться, и мне пришлось вернуться в лес». Шанти храбрая, намного храбрее, чем я могла предположить, увидев ее в первый раз. Пошла бы я за ней. При возникновении этого вопроса на душе становилась погано, ведь я не знала ответа. А потом спросила я, лишь бы прогнать неприятную мысль о дилемме выдуманного спасения Шанти. Потом машина проехала еще немного и остановилась. Они не могли понять, почему она больше не едет. Связались с кем-то и ждали. Через пару минут тишины я снова задала вопрос. «Как связались?» «Откуда мне знать? Один говорил в какую-то штуку, а она светилась, как планшеты». Такие оборванцы и со связью. Были. «Ты видела тех, кто рычит?» — спросила я. Шанти передернула плечами. «Нет, и не хочу». Лучше знать, что за опасность таится в лесах. А так мы, как слепые котята. Слепые, но живые котята, смею заметить. И то правда. Окончательно отсидев задницу, я еще раз бросила взгляд на Шелби. «Дай мне воду», — попросила я союзницу. «Там мало. Попробую его напоить, вдруг поможет». Тяжко вздохнув, Шанти подала мне бутыль. Но отпустила его не сразу. Пришлось выдернуть его из руки союзницы. Я подсела ближе к Шелби и, вспоминая все, что о нем слышала, старалась приподнять его голову так, чтобы он не подавился. Его дыхание было ровным, лоб не был горячим, но Шелби по-прежнему не приходил в себя. Я прикоснулась горлышком к губам, и Шелби медленно открыл глаза отодвинул мою руку и сел. Магия воды продолжала удивлять. Очнувшийся билет начал медленно ощупывать свои руки. Да так тщательно! Но мы с Шанти переглянулись. Зачем он себя трогал? После рук он перешел на грудь, а когда коснулся живота, замер и поднял на меня взгляд карих холодных глаз. «Я же сказал не трогать меня!» «Ты умирал!» «Нет». Он продолжил исследовать свои ноги, а потом встал и, поморщившись, стянул кофту через голову, а следом белую футболку, низ которой был весь в засохшей крови. При виде его тела я отползла назад и с ужасом смотрела на уродские шрамы. Но даже не они столь сильно привлекли мое внимание, а красные точки. Многие из них уже потемнели, но были и свежие. Руки от запястья до плеч, лопатки и спина — все было усыпано метками убийцы. «На спине», — сказал он. «Что?» — пропищала я. Шелби со злостью бросил на меня взгляд из-за плеча. «Игла где-то на спине, найди ее!» Я поднялась на ноги, но не смела подойти. Сейчас я понимала всю праведность гнева Шанти. Чейз Шелби был не просто убийцей. Он был чудовищем, по уши заляпанным в крови убитых им людей. Я выпустила зверя из клетки. «Быстрее!» Его голос был нетерпеливым. Я взяла себя в руки и, выдохнув, подошла. Начала осматривать спину. Столько шрамов, кажется, что по нему прошлись всем когда-либо придуманным оружием метки. Их были сотни. В свете солнца отблескивал тонкий кончик иглы. Я потянула руку, но шелби словно почувствовал это и сказал: « Не голыми руками. Что это? спросила я. В ответ мне прилетела тишина. Не оборачиваясь, он подал мне свою футболку. Я приняла ее и обмотала руку так, чтобы между моей кожей и иглой была ткань и вынула иглу. Я стала разглядывать ее, но когда она начала жечь пальцы, отбросила ее в сторону и отдала футболку. Билет молча натянул ее через голову, потом надел кофту и продолжил идти в направлении одному ему известном. Так, словно не провалялся в траве несколько часов. Шанти подхватила мешок и толкнула его мне в руки. «Твоя очередь». «Сказала она. Шли мы неизвестно куда, но с пробуждением Чейза Шелби я ощущала себя лучше. Словно скоро моя жизнь более-менее должна была наладиться. Но увидев его метки, я стала опасаться этого человека намного больше, чем когда открывала клетку».